да еще по-немецки. Потом книга стала надоедать. Семен сидорович и к вопросам, изучавшимся в этой книге, подходил как адвокат. Ему попалась глава о доказательствах бытия Божия. Он читал ее так, как бывало слушал неубедительную речь прокурора или гражданского истца. То обстоятельство, что все люди, все народы во все времена имели представление о Боге, никак не могло служить серьезным доказательством в пользу вывода автора книги. У всех народов во все времена было также представление о дьяволе. Не прикажут ли нам верить и в дьявола? И если признать бессмертие души человека то нет основания отрицать бессмертие души обезьяны, лошади, насекомого. О смерти в этой книге говорилось довольно много, в возвышенном, спокойном и уверенном тоне. Может быть, господин профессор-доктор здоров как бык, с кривой усмешкой думал Семен сидорович Ну что ж, и до него дойдет. Как теперь, кажется, дошло до меня. Ничего тут нет особенного. Одним Кременецким меньше только и всего. Прежде такая мысль не могла у него явиться, не могла бы принять подобную форму. Смиренные настроения семёна Исидоровича теперь были почти искренни. Да, был. Великий человек для своей жены. Хороший адвокат, талантливый оратор — вот и все. Со стороны беспристрастно в первый раз в жизни расценивал он себя. Одним больше, одним меньше. В Петербурге в газетах были бы некрологи, а здесь и некрологов не будет. — И не надо. Все к черту. Разве для нее... Он опять оглянулся на жену. Ее некрологи не утешат. Хоть приятнее, конечно, чтобы были. Вот о профессоре-докторе будут, наверное, писать. к дня три. Особенно, если он удачно выберет сезон для своей преждевременной кончины. Так, чтоб без всяких революций и без других газетных сенсаций. А через три дня, забудут и профессора-доктора, точно и не жил никогда человек. Моя жизнь не удалась, но и у других не лучше, думал Семен сидорович Где-то и прежде у него таилась эта мысль, однако определенной формы она не принимала, да и некогда ему было об этом думать. Теперь сюрприз, очевидно, ждавший профессора-доктора, доставлял Кременецкому мрачную радость. С самого начала своей болезни он стал чувствовать отвращение от всего, от сахарина, от лекарств, от людей, от жизни. Семен Сидорович вспоминал все зло, которое видел на своем веку. По своей адвокатской работе он видел вблизи очень много зла. Ну, было, разумеется, и добро. Но еще Бог ведает, по каким побуждениям оно творилось. Да хотя бы и сам. Разве 9 десяток того, что я делал, не делалось ради карьеры или ради денег? А этот самодовольный немец разве на обложке не упомянул, что он профессор-доктор, хоть это, кажется, не имеет никакого отношения ни к Богу, ни к бессмертию души? Бог и бессмертие души, наверное, не помешали ему как следует торговаться с издателем. Все они писатели и философы на один образец, и по этой части доки, только говорится, будто они мечтатели и не от мира сего, а на самом деле они хуже нас, адвокатов. И так везде, во всем, такова жизнь, а потом умирать, все к черту, все глупая шутка». А этот пишет об испытании, о глубоком смысле. У человека, например, рак пищевода».